Новая ересь распространялась как пожар. Последователи Христа были едва ли не в каждом израильском селении. Общины их стали возникать и за пределами Святой Земли. И тогда Синедрион, почти не колеблясь, пошел на странный шаг. Он решил чуду противопоставить чудо. В сущности, то было капитуляцией веры, признанием, что она слабее чуда. Такой же талисман, который похитил Иисус был передан известному своим добронравием равину, и скоро он в чудесах и в прениях о вере стал побеждать Христа. Почти неправдоподобно быстро ученики нового Мессии от него отшатнулись. Он был брошен едва ли не всеми, схвачен правоверными евреями и после многих унижений повешен. Поэтому книга и называется «Повесть о повешенном», а не о распятом. «Так вот», — продолжал Матюша, — Синедрион праздновал победу, но она была пирова. Смерть Христа воскресила веру в него, и он сам тоже был воскрешен народной молвой. Не было дома, где хоть кто-нибудь не верил, что на третий день после погребения он восстал из гроба и был взят Господом на небо. Вновь воскресшая ересь стала страшной угрозой для той веры в единого Бога, которую должен был хранить Синедрион. Еще хуже было другое – в Христа сразу же уверовали тысячи тысячи наземцев по всему греко-латинскому миру, и число их росло и росло. Люди окропляли себя водой, принимая крещение, и начинали думать, что они евреи. Со страстью новообращенных они верили, что стали частью избранного народа Божьего. Никакого учения еще не было, была только вера в смерть и воскресение Христа – Христа, взявшего на себя грехи мира, но никто из его последователей не сомневался, что сделался истинным иудеем. Равины считали христианство чем-то вроде народной латыни. Людям, недавно познавшим единого Бога, трудно было соблюсти все законы и предписания, и они убедили себя, что в сравнении с верой это неважно. Такое течение было раньше, но теперь, получив высшую санкцию, оно могло затопить тех, для кого вера без закона не существовало. Разбухающую, словно на дрожжах, общину последователей Христа, судьи считали варваром вере и страшились, что она, как волна, захлестнет их. То есть судьи испугались не учения христиан, а их числа. Они испугались того, что христиане даже не подозревают, что у них другая, совсем другая вера что они евреи чужие. Евреи из жили среди куда более многочисленных, чем они язычников. К такому строению мира народ успел привыкнуть и приспособиться. Здесь все было ясно, все понятно. Были евреи и были неевреи, гои. Между ними не было ничего общего. В вопросах веры ни те, ни другие не искали компромиссов, ни согласий, и эта абсолютная отделенность устраивала всех. Христос изменил мир. Вдруг появилось множество людей, считающих себя евреями, но сами евреи оказались не готовы признать их братьями. Они чересчур долго жили в изоляции. Она успела стать их отличием, их частью, и теперь выходить на открытое место им было страшно. Евреи хотели возвратиться назад. Они требовали от Синедриона, чтобы он увел их туда, где все было по-прежнему, и они знали бы, как им жить. Это был голос целого народа. Голос всех, кто не пошел за Христом, и Синедрион не мог не услышать. Раввины долго не понимали, что делать, выхода не видел никто, а христиан тем временем становилось больше и больше. Казалось, что вот-вот народ, избранный Богом, растворится и исчезнет среди них. Опасность, угрожавшая евреям, была сильнее, чем даже в годы Вавилонского пленения. Это равно... Сознавали и левиты, и люди Земли, и тогда один из младших членов Синедриона, некто Анания, решился и предложил старейшинам следующее. «Пускай, — сказал он, — два наших самых образованных равина имена он назвал, но пока мы их не знаем, уйдут к христианам и из того, что известно о Христе, создадут цельное учение» новую веру, так, чтобы каждому еврею и каждому христианину было ясно, что они люди разные, совсем разной веры, что один другому они чужие, тогда им не останется ничего иного, как разойтись, оставить друг друга в покое, и все встанет на место. Неизвестными равинами продолжал Матюша, были, судя по повести, апостол Петр и апостол Павел. Они поселились в Риме, специально выстроенные для них башни, ее они не покидали до своей кончины, дабы общение с христианами не принудило их нарушить хотя бы одно из правил Кашрута. Чтобы не скверниться. ели они только то, что закон разрешил есть евреям во время самого строгого поста. То есть, создавая учение Христа и строя церковь, они прожили жизнь и умерли правоверными иудеями. В повести о повешенном говорится, что даже удалось сделать так, что и похоронены они были как правоверные евреи. «Рассказанная история, а особенно мне показалось, то, что подал ее Матюша, чрезвычайно возмутило толстовца Сабурова, который сказал, но ведь тогда получается, что евреи сознательно создали лжеверу». «Трудно сказать», — ответил Матюша. «С точки зрения евреев это, конечно, была лжевера, и придумать грех больше, чем тот, что взяли на себя Петр и Павел, наверное, невозможно» но христиане вряд ли согласятся с тем, что их вера ложная. Да и вообще, все, кто признает, что путь познания человеком Бога долг и труден, что он постепенен, согласятся, что учение Петра и Павла истина. Едва ли когда-нибудь еще такое множество людей чуть не разом покинули язычество, пришли к вере в единого Бога. Но ведь в повести, настаивал Сабуров, настоящий восторг перед собственным злом. Правда-правда, во всем столько ненависти, столько изощренности, изобретательности, так сведены концы с концами, тут не неважно, с какой стороны смотреть. Кроме того, писали-то повесть евреи, и, значит, это их взгляд, значит, вера ложная. Матюша, вдумайтесь в то, что вы нам рассказали. Сначала унижение и убийство Христа, причем более жестокое, чем описано в Евангелиях, потом два равина, будто Иван Сусанин, путают и уводят в сторону людей, ищущих дорогу к Богу. Причем они так презирают доверившихся, так гордятся тем, что сами ни в чем не нарушают заповедей, что ни разу не приломят хлеба ни с кем из своих последователей. Об этом нельзя неправильно говорить спокойно. По-моему, никто из нас не слышал ничего более дикого. «Может быть, вы и правы», — согласился Матюша. «И все же, как я уже говорил, не стоит спешить. Фантазии в повести действительно много». Виден ум, занимавшийся комментированием Галахи, и вот вышедший на волю, но суть в другом. Повесть ложь, самоговор, чтобы не думал о ней сам автор, и я вам скажу, почему евреи оговорили себя. Для них X и одиннадцатый века от Рождества Христова были страшным временем, совсем страшным. Многие общины в Англии, Германии, да и не только, там погибли тогда целиком, убиты были все, от грудных младенцев до стариков. «Поймите», — говорил он странным глухим голосом, «даже вера не может выдержать, когда вырезают всех, всех до последнего. Вера не может выдержать, когда беременным вспарывают животы и вместо плода зашивают туда живую кошку. Этого не может выдержать никто». «И тогда евреи решили», — продолжал он еще тише, «что или Бога вообще нет, потому что Бог не мог создать такой мир, или чаша грехов переполнилась, и завтра все будет уничтожено». И они захотели спасти христиан, христиан, которые их убивали, и спасти мир, потому что, ради чего он был создан, еще не исполнено. Они не могли больше погибать невиновными, и они оговорили себя. Грех, который они приняли, был столь велик, что, сколько бы страданий не выпало на их долю, все будет мало. Они восстановили справедливость, уравновесили мир. Зло теперь снова не просто жило в нем, оно было воздаянием за грех». Они сказали Господу, что сами виновны. Сказали так, что Он поверил им и простил христиан. Как-то само собой получилось, что, потеряв способность молиться, не имея больше ни в чем опоры, я стал искать себе покровителей здесь на земле. Я и раньше, по мере возможности, помогал другим больным, обычно своим сополатникам, ходил за нянечками, когда надо было поменять белье, дать утку, ходил за медсестрами, когда моих соседей мучили боли и был необходим укол, чтобы они заснули. Иногда даже заступался за них. Больных здесь никто, может быть, за исключением Кронфельда, не считал за людей. И все это так искренне и откровенно, что сдержаться временами было трудно. Собственно, нянечки-санитарки были в отделении единственной реальной властью. Во всяком случае, единственной властью, с которой мы соприкасались. И я оказался к ней ближе всех. из моих просьб, заступничества я был на виду и очень рано научился своим положением пользоваться. Началось это в первый день моей больничной жизни, когда мне хотелось еще и еще благодарить санитарку за совершенно незаслуженную койку у окна, Я хотел, чтобы она знала, что я ценю ее услугу, что я не какая-нибудь неблагодарная скотина. Мною двигала, конечно, не признательность, а страх. Я боялся их, их всех, боялся того времени, когда буду в полной от них зависимости. Любое обострение моей болезни означало рост и без того огромной власти. То есть в этой их власти и надо было измерить мою болезнь. Тем не менее, пока я молился Богу, Я еще мог совладать со страхом. Господь как бы противостоял ему. Пока он был, я не позволял себе делать что-то совсем непотребное. Бояться совсем непотребным образом были какие-то запреты. Но он ушел, страх же остался. То, что я по мере сил помогал сополатникам, доставляло мне живейшую радость. Это были реальные добрые дела, и я не мог не чувствовать удовлетворения. Тем более, что я рисковал, знал, что могу испортить с нянечками отношения, работы у них было много, и то, что я взвалил дополнительную, конечно, не могло им нравиться. И все же я и ходил, звал, а потом мне открылось, что у меня и тут был расчет. Я понял, что заступаюсь за других, потому что хочу иметь право на такое же сочувствие, жалость, помощь, когда сам буду в их положении. Я хотел показать нянечкам, какой я хороший. Сказать им, что я действительно достоин сочувствия. И еще я пытался сделать их лучше, чтобы они запомнили, что со мной из-за меня когда-то были лучше и сохранили ко мне благодарность. Мне вообще все время надо было с ними разговаривать. Когда их не было, я делал это мысленно. Когда спала они мне снились. Меня тянуло, непреодолимо к ним тянуло, и это несмотря на страх. Мне нужно было, чтобы они выделяли, отличали меня, считали своим смотрели бы на меня как на защитника больных, некую номенклатуру среди них, причем вполне покладистую. Здесь была бездна страха и бездна хитрости, но была и самая обыкновенная жалость к тем, кто лежал рядом, так что долго мне удавалось себя убеждать, что грех мой не столь уж велик. Больше другого меня пугало отсутствие в нянечках хоть какой-то вины, Оно было столь полным, что мне, когда я говорил с ними, хотелось плакать от беспомощности. Они же надо мной посмеивались. Говорили, что скоро я сам буду такой же, как мои соседи. Тогда они в охотку и побеседуют со мной о нравственности. Возможно, я не просто их боялся, а на меня действовало и то, что они говорили» во всяком случае скоро я начал ловить себя на том что если они соглашаются сделать что я прошу все равно для меня или для другого больного я им поддакиваю особенно когда речь заходит о род не полностью но все же соглашаюсь что конечно спасти жизнь ребенка или роженицы важнее чем продлить жизнь любого из моих сополатников. те ведь еще только начинают жить силы их не растрачены наши же большей частью отпущенного каждому сроку как ни посмотри «Как-то я им вполне одобрительно сказал, что у некоторых народов введено, что старик, если он не может сам себя прокормить, покидает общину, уходит умирать, чтобы не быть обузой. Причем все обставляется так, что вины на общине нет. Нет вообще ни на ком, ни даже на их детях. Старики же умирают людьми, которые знают, что оказались достаточно сильными, чтобы помочь своему племени выжить». Надо сказать, что мою поддержку нянечки принимали спокойно. Они никогда не забывали, что я больной, и, значит, никоим образом им не ровня. Все же то, что я их понимал и оправдывал, было им приятно. Они охотно слушали взятые из японских, якутских и прочих книг рассказы о стариках, которые уходят в горы, чтобы там в одиночестве закончить свой путь. Расспрашивали, обсуждали между собой, может быть, потому что и сами были старые. Часто думали о смерти. Конечно, ведя подобные разговоры, я осознавал, что предаю своих, фактически отказываю им в праве на жизнь, но утешал себя, что иначе нельзя. Это как бы плата за утку, за белье. На исходе первого месяца больничной жизни я подхватил довольно сильную простуду. Температурила почти не выходила из палаты. Провалялся целую неделю. Наконец, вроде бы, пошел на поправку. Я был еще болен, но заставил себя лежать сутки напролет в обществе моих соседей больше не мог. Так совпало, что в тот день у интернатских была назначена встреча, и я просто, чтобы увидеть нормальные человеческие лица, услышать нормальную речь, решил, что хоть немного посижу с ними в холле, а когда устану, пойду и лягу. Разговор снова вернулся к Толстому. Наверное, тема была постоянная, по каким-то причинам давно и безнадежно их волновавшая. Новый разговор, как, впрочем, и прошлый, никого не примирил. Они ни в чем не сошлись, да и не могли сойтись, потому что вывод был почти обвинением для последователей Толстого. Серпин, всегдашний оппонент толстовцев, легко, даже с блеском, ставил крест на всей их жизни, на всем, во что они верили. Было бы глупо ожидать, что они это примут, Человеку, и когда он молод, трудно примириться с тем, что часть его жизни прожита неправильно. Здесь же была вся жизнь. Поверь, а не Серпину, им бы осталось одно – лезть в петлю. Логика, разум тут ни при чем. Достаточно просто чувство самосохранения, чтобы в свою защиту найти тысячи доводов. Все же тезисы Серпина были изящны. Начал он с того, что и сам понимает, что в разговоре этом нет смысла, и его пора кончать. Ни к чему хорошему он привести не может. Тех, к кому он обращается, не переделаешь. Новых же учеников Толстого он среди присутствующих не видит. В итоге вместо прений получилось сплошное ерничество. Тут он состроил страшное лицо, назвал толстовцев мазохистами. Коли его терпят, они, несомненно, были друг к другу привязаны. А потом сказал следующее. «Ученики по самому своему рождению ненормальные, ущербные дети». Если обычные дети естественным путем в свой срок занимают место отцов и сравниваются с ними, так задумана природой и особых усилий для этого не требуется, то ученики обречены на неравенство. Лишь редчайшие из них в конце жизни добиваются того, что легко, без всяких препятствий получают дети. Возможно, причина в том, что их не вынашивают 9 месяцев, не выкармливают грудью, и они, в сущности, просто чужие дети». Когда-то они ушли от своих родителей, оставили их и пришли к учителю, но за плечами у каждого прошлая жизнь, выбор и отказ от нее – тяжелая ноша. Их трудно винить, но все они люди поломанные, отказ от родивших тебя – огромная травма, она остается навсегда, на все кладет отпечаток. И еще дети не выбирают своих родителей, те как бы от Бога. Ученики же сами находят учителей и отцов, и это основание для страшной гордыни. Зачетие ученика в лоне учителя непорочно и безгрешно. Здесь страшный соблазн для них обоих, устоять перед ним удается немногим. Тому и другому кажется, что их отношения так чисты, ведь и в самом деле для них нет даже первородного греха, что ворота рая открыты. Соответственно, ученику, коли он рожден безгрешно, и позволено многое куда больше, чем обыкновенным людям. Отсюда зло, которое они творят со странной легкостью. И последнее. Дети похожи на родителей. Это привычно и ни у кого не вызывает вопросов. Ученик же стремится быть копией своего учителя. В нем всегда живет страх, что кто-нибудь скажет, что он не настоящий, что он только притворяется верным. На деле же еретик и предатель. То есть он снова предал сначала отца, теперь учителя. Это «снова» здесь самое страшное. Вот и выходит, мир все время другой, сегодняшний день в нем не равен вчерашнему, в учениках же наследство учителя не продолжается. Оно застывает, превращается в канон и всегда обращено в одну сторону – назад. Ученики могут добавить к нему только свой страх. Скоро только он и останется в учении живым, будет дышать в нем расти, пока не заслонит все. К концу декабря я несколько окреп и чувствовал себя неплохо. Организм приспособился к инъекциям, и хотя Кронфельд все время увеличивал дозу, я это не ощущал. Со сном тоже наладилось, обычных восьми часов мне вполне хватало. Настроение мое давно уже было неровно. Перед больницей в первые два месяца палатного лежания я большей частью жил с ощущением близящейся трагедии. Все как бы уже решено, и надежды оставлены. Теперь страх вновь отступил, я был спокойный, тих. Впервые за долгое время я легко отвлекался от своих проблем. Мне вдруг сделалось скучно все время за собой следить, скучно без новых впечатлений, и я снова принялся интересоваться моими товарищами по отделению, причем всеми, и маразматиками, и воспитанниками без исключения. Любопытство разбудил во мне и Фраимов. Я видел, что в первую очередь обращаю внимание на тех, о ком он рассказывал, кого называл. Наблюдать жизнь отделения оказалось поучительна. Я чувствовал, что за этим суетливым и бестолковым движением, за этим странным смешением людей стоит что-то важное, но что долго понять не мог. Мне часто казалось, что я близок к разгадке». Но каждый раз ответы были неправильными. Возможно, я перегорел, или такая жизнь мне вообще была не по силам. Во всяком случае, не прошло и недели, как Кронфельд во время очередного обхода вдруг сказал, что последние два дня я ему нравлюсь куда меньше, я возбужден, и если нынешнее состояние сохранится, дозу успокоительного придется увеличить. Для врача его квалификация – это была грубая ошибка. Доза должна была быть повышена сразу, здесь же он опоздал. На следующий день к возбуждению добавился прежний страх, тоже ощущение надвигающейся катастрофы, и ничего сделать с собой я уже не мог. Все произошло так быстро, что я даже не понял, что передышка, которая была мне дана, истекла. Буквально перед тем я задумал возобновить работу над синодиком. Сел и тут же понял, что это чистой воды инерция – Я просто помнил, что вел когда-то такой синодик, сейчас чувствовал себя неплохо и, значит, мог продолжить. Но для чего, зачем я его вел? потерялась. Мне как-то разом сделалось ясно, что та жизнь и то, что я тогда делал, не просто на время прервалось, а для меня, да и, наверное, не только ушло.